«А-а-а!» загорали изнутри. Кузов тотчас же завибрировал от бешеных ударов. Вопреки ожиданиям, выстрелов не последовало. То ли товарищи в кузове были без оружия, то ли стеснялись стрелять, не вникнув до конца в суть обстановки. «Считай до тридцати!» — порекомендовал Антон Мо и, включив мобильник, набрал Шведова. «Это я!» — У нас пока все в норме. — Это хорошо, что в норме. Судя по твоему противогазному голосу, я не вовремя. Потом можно было предположить, что полковник чем-то здорово озабочен. — Но у нас тут маленький сюрпризец. — А, — живо догадался Антон, — сюрпризец от мента? — Точно. Шведов даже не похвалил. — за мгновенную реакцию, сосредоточился на проблеме. В общем, из подвала филармонии вылезли наши хлопцы — Ахмед, Сулейман и дед этот левый. Погрузились в ту самую перекрашенную девятку и тронулись от центра. Мент подсел на хвост, так что мы с барином едем по второму варианту. «Может, не стоит?» — усомнился Антон. Мы основного с хлопцами взяли, на кой нам Ахмед с этим левым дедом? Тридцать, окончил считать мо. Удары внутри кузова постепенно делались все слабее и слабее. Да больно хочется пообщаться с Ахмедом, поделился сокровенным полковник. Получить ответ на пару вопросов. Так хочется ожуть, да и коты. Но у меня тут клиенты и поспели. Антон кивнул Джо. Садись за руль. Вы не отключайтесь, я быстро. Джо вскочил за руль, с полпинка запустил горячий движок и отъехал на метр от заднего борта. Двери пирожка тотчас же распахнулись, изрыгнув наружу особо желтый клуб. Затем медленно полезли трое обреков. Антон и Мо. вставшие было по обеим сторонам с оружием на изготовку, глазели на безобразно распухшие физиономии лихих людоловов-головорубов и опустили стволы. Оперативное вмешательство не требовалось. Пленники, едва не захлебнувшиеся в собственных обильных мокротах, извивались в судорогах, вяло раздевали рты. а в кузове фуры, между прочим, тоже черемушка фонила, дай Боже, и вообще были надежно невменяемы, как и минимум на ближайшие полчаса. «Пьяный воздух свободы» сыграл с Плейшнером злую шутку, резюмировал подоспевший Джо с обреков обрезками стропы. Полить водой маленько надо, совсем плохие. Оружия нет. Осмотрев кузов пирожка, сообщил Мо. Какие-то неправильные духи. Точно, согласился Антон. Действительно, товарищи в кабине ехали, имея под рукой два АКСУ с боекомплектом и восемь гранат, а в кузов даже завалящего ТТшника не дали. — Есть информация, — пискнул из мобильника слабый голосок Шведова. — Что там у вас? — Проветривать будем или где? — ревкнул снаружи сало. — Будем, будем. Антон кивнув, мо, чтобы откинул тент, вылез из фуры и, с наслаждением стащив противогаз, разрешил. — Возьми канистру с водой, побрызгай хлопцам на личики, а то нехорошо, — Морды такие противные. Жуть! — Я вообще вам нужен или где? — возмущенно запищал в мобильнике шведов. — Вы сейчас где? — поинтересовался Антон, приложив трубку к уху. — У выезда на центральную! — сообщил шведов вибрирующим от возбуждения голосом. — Ванька ведет, телефон не отключает. — Тут наши подопытные учудили. усадьбу не поехали, на выход не ломанулись. Дали круга и встали. Угадай, где встали? — В заднем дворике, в усуда. не задумываясь, выдал Антон. — А? — Да двести метров промазал, — хмыкнул полковник. — Встали между гордумой и Европой на гостевой и любуются зрелищем. Нормально? — Оборзели. Не одобрил Антон. Поведение горских товарищей. От гостевой парковки отеля «Европа» до обу суда и в самом деле немногим более двухсот метров. Или решили малость покамикадзить? Вообще рассуждают правильно, не согласился Шведов. Хочешь чего спрятать, положи на видное место. Там сейчас столпотворение. Все вывалили поглазеть на происшествие. Вы там управились? Ага. Сейчас запаркуем в кустиках пирожок и потихоньку поедем на точку, пересекаемся на рынке, сразу по прибытии. — Есть предложение пересечься чуть раньше, — заторопился Шведов. — Думаю, на этом этапе они и без тебя обойдутся. Обойдутся ведь? — Сейчас глянем. Глядеть было не на что. Антон просто взял паузу, чтобы собраться с мыслями. Осталось выгрузить из кузова покореженный пирожок, закатить его через свежий проем в парк и потихоньку гнать фуру на грузовой двор казачьего рынка. Пересекаться с полковником раньше времени Антону не хотелось. Хотелось независимо от внезапно обвалившихся интригующих обстоятельств лично дожать мероприятие до финального свистка. Отвлекаться на заключительном этапе акции — это, дорогие мои, дурной тон. Мало ли что может случиться на этом последнем этапе. И приспичило же товарищу пообщаться. Конечно, интересно было бы пообщаться со старым знакомым и перед тем, как ткнуть его ножом в печень, слышать ответ на те два неразгаданных вопроса, что мучает полковника вторые сутки. Но не настолько интересно, чтобы рисковать заключительным этапом акции. Полковник натуральный аналитический маньяк. С возрастом у него это дело прогрессирует. Готов поставить на кон жизнь, лишь бы раздобыть какой-нибудь секрет. А главного волкодава срывать мероприятие вовсе не потому, что сам без рук, и не надеяться на мента и барина. Тут все проще. Если ты топишь камин в своем обветшавшем родовом поместье, можно, конечно, поправить поленья и отрегулировать жар носком кирзового сапога. Но гораздо приятнее это делать старой надежной кочергой, к которой ты привык. и без которой уже не можешь обходиться. — В общем-то, обойдутся. — Только зачем я вам сейчас? — прикинулся Антон. — Вам с барином скучно? — Не прикидывайся, — осердился Шведов. — Добеги до Бирюка, пусть подбросит тебя к Центральной, подберем. — Да, прихвати малую мухобойку, пригодится. — Давай, я жду.